Вечер и ночь трое беглецов провели в той же пещере, куда Макс притащил раненого Сергея. Костёр жгли маленький, боясь, что сильный дым их выдаст. Изнутри засыпали вход камешками и завалили булыжниками, оставили нечто вроде бойницы, у которой дежурили посменно Макс и Сергей. Снова пошёл крупный снег, что было бегльцам на руку. Их искали. Деревья скрипели и гнулись под насящающимися и прыгающими по ним дикарями. но к пещере, которая снаружи пещеры не выглядела, никто так и не сунулся. Запас еды подошел к концу. Макс еще дважды продезинфицировал и умело перевязал рану Сергея. Сам Сергей во время его манипуляций на дыру в плече старался не смотреть. В целом он чувствовал себя лучше, чему немало способствовало возвращение Дениса. Кризис миновал, дело понемногу шло на поправку. Дикари убрались у свояси только под утро. Снег всё шёл, хотя ветеру тих. Денис спал беспокойно, вскрикивая, с кем-то горячо споря во сне. Выйти решили ещё затемно. Сергей опасался, что от переживаний, перенесённого ужаса мальчик разболеется. То и дело, пока тот спал, проверял лоб, не горит ли, но Денис держался. Сергей нёс сына на руках, Макс, не выпускавший из рук оружие, нервничал. Он совершенно не представлял, куда, в какую сторону идти. Но в этом неожиданно пришёл на помощь Денис. Время от времени он молча указывал рукой направление. Двигались несколько часов, иногда по пояс в снегу, которого за 2 дня нападало немало. Рассвело, но день был серый, сумрачный. Сергей нёс сына всю дорогу. В какой-то момент почувствовал, что колоссальное напряжение, сковывавшее душу изнутри, отпускает. Значит, опасный участок вотчины пигмеев-дикарей остался позади. И вдруг лес кончился. Они вывалились с опушки на дорогу или то, что когда-то ею было. Сергей оглянулся назад. Там в чаще, в поле, в городе, в подземелье их института осталась часть жизни. Теперь они добрались до Москвы, до столицы. Неужели дошли? Денис вновь показал рукой. По краям и прямо поперёк занесённой снегом дороги высились сугробы разной высоты. Обходя некоторые Макс Легонько проверял их автоматом. Снег осыпался, и становилось ясно, что это ржавые, прогнившие остовы автобусов, маршрутных такси, автомобилей. Чуть дальше попался широкий и длинный сугроб. Выяснилось, что это сошедший с рельсов и завалившийся набок трамвай. Значит, трамвайные рельсы где-то рядом. Значит, подумал Сергей, мы действительно пришли в Москву. Он смутно помнил эти места. Давным-давно, ещё учась в МГУ, он встречался с девушкой Людой, жившей с мамой на улице Молостовых. Помнится, её мама Галина Васильевна, старая ведьма, Сергей терпеть не могла, именовала её иначе как кобелём и изо всех сил старалась расстроить их отношения, продолжавшиеся вопреки её потугам около 4 лет. Когда они всё-таки расстались, Сергей был так огорчён, что сразу принял предложение Возницина после защиты диплома работать в его лаборатории и переехать из Москвы в область. Родителей он потерял рано, любимая девушка предала, так что в этом городе его ничего не держало. Забавно, что с Полиной он познакомился не у Возницина, а ещё раньше в Ленинке в очереди за книгами. Познакомились, а телефонами не обменялись. Сергей переживал, корил себя за стеснительность, а потом встретил красотку из Ленинской библиотеки в Возницкой лаборатории. От судьбы не уйдёшь. Тут они вышли к взорванному мосту. Клыки арматуры торчали из неровного края, засыпанного снегом. Дальше был огромный провал, а впереди в туманной дымке угадывалась другая часть моста. Казалось, здесь прошёл кто-то огромный, наступил лапищи, раздавил и сковеркал и двинулся дальше. Сергей побрёл было вперёд, намереваясь заглянуть с рваного края моста вниз, но Макс грубо ухватил его за больную руку. Сергей сморщился и чуть не вскрикнул и покачал перед его лицом пальцем в перчатке. Потом показал рукой: "Идём в обход". Мальчик слез с рук отца и пошел рядом. Вокруг не было ни души, хотя в Сергее жило тяжелое внутреннее ожидание столкновения с чем-то враждебным. Но путников окружали только мертвый город и снег. Справа, за цепочкой сугробов, раньше на этом месте стояли гаражи, тянулось железнодорожное полотно. По крайней мере, из воспоминаний Сергея о прошлой жизни когда-то было именно так. Слева дома с пустыми глазницами окон, некоторые полуразрушены и без крыш. На пути то и дело встречались гигантские сугробы уже знакомой формы: автобусы, троллейбусы, легковые автомобили. Как быстрее выйти к метро? с неожиданным раздражением спросил Макс. Сергей помотал головой и вдруг с такой же злостью отозвался: Ты-то сам отсюда ведь уходил с диким караваном, должен помнить. Макс не отступил. «Да не помню я ни черта! Какого дьявола я должен это вспоминать?» «Не ври!» — заорал на него Сергей. Должного успеха это не возымело, поскольку шлем заглушал звуки и скрадывал злобу. «Если даже яд этих шмелей повлиял на твою память, она давно должна была восстановиться!» Они продолжали идти. Сергей кричал на Макса, тот смотрел в сторону и не реагировал. «Ты темнишь, хитришь и изворачиваешься!» Денис дергал отца за рукав, но тот отмахивался, убежденный, что настал момент истины. Ему было важно прервать блокаду молчания спутника, с которым они столько пережили вместе. «Ты объявился в колонии, и все пошло наперекосяк. Моя жизнь разрушилась!» «А вот это ты, брат, чересчур!» — сказал Макс и вскинул автомат. Сергей отпрянул, но дуло оружия смотрело вперед на странную то ли метель, то ли дымку, несущуюся в их сторону по земле. Денис нырнул за спину отца. Макс дал очередь. Субстанция мгновенно разлетелась, рассеялась в тысячу снежинок. Там что-то было, хрипло пробормотал Сергей. Наблюдательный, сухо сказал Макс. Они вышли к началу улицы Молостовых. Людмила с мамой жила в нескольких километрах отсюда. Номера их дома Сергей сейчас бы не вспомнил. Справа, далеко за домами, должен быть город Реутов или то, что от него осталось. Прямо перед путниками раскинулась занесенная снегом и заваленная остовами автобусов и маршрутных такси небольшая площадь с полуразрушенным одноэтажным зданием в глубине. Здесь была конечная остановка общественного транспорта, и Сергей не без удовольствия извлек из памяти номер одного из автобусных маршрутов, начинавшихся и заканчивавшихся здесь, 792-го. Ему вдруг ужасно захотелось побывать в том доме, куда он приезжал больше 3 лет, а если повезёт, подняться в квартиру, просто походить по комнатам, в которых сейчас наверняка ничего не осталось, даже духов прошлого. Но он понимал, что дом далеко, город же безлюден только на первый взгляд. К тому же скоро начнёт смеркаться. "Ты что это задумал?" с подозрением спросил Макс и повертев головой, уверенно повернул налево. "К станции нам сюда". Жилые здания с обеих сторон дороги молчаливо взирали на странную троицу. Как называется улица, по которой они шли, Сергей не помнил, а на домах не уцелело ни одной таблички. Здесь сугробов, укрывших побитый, покорёженный, перевёрнутый транспорт, было много. Люди шли, лавируя между ними. Поднялся ветер, но видимость пока сохранялась нормальная. Пару раз из ниоткуда возникал громкий режущий звук. Денис испуганно пригибался, хватал отца за здоровую руку. Макс вскидывал автомат и резко поворачивался во все стороны, но опасности не было. Через некоторое время достигли площади у спуска в метро. Сергей, осматриваясь, испытывал странные чувства: скорби, потери и в то же время некоторого удовлетворения, понимания, что так и должно быть. Ведь когда-то давно этот район Москвы вместе с любимой девушкой от Тверской его чувства и его самого оттолкнул, заставил уехать. И хотя из пепелён разрушен он был вовсе не поэтому, кто знает, не за его ли Сергей раздавленную любовь мстила этому унылому району провидения, превращая его в Содом и Гоморру. Вон в том полуразрушенном, завалившемся набок здании был когда-то многозальный кинотеатр Киргизия, комфортный, уютный. Они с Людмилой очень любили здесь бывать. на изкосок от него невообразимые нечто без крыши торговый центр с универсамом Перекрёсток и ещё десятком магазинов магазинчиков и организаций крупных и помельче на трёх этажах сейчас внутри гуляет ветер наметая снег на противоположной стороне улицы ржавый остов павильона бывший Макдоналдс Иногда они с Людой после сеанса, нацеловавшись в тёмном зале на последнем ряду и проголодавшись, забегали сюда, брали на двоих порцию картофеля фри и зажаренных в масле кусочков куриного филе. Он не помнил сейчас, как они назывались, но зато точно знал, что к ним прилагалась коробочка вкусного соуса на выбор. Им на двоих, весёлым, молодым, счастливым, этого всегда хватало. Вспоминать было невыразимо приятно. Стоя на месте и осматриваясь, Сергей узнавал и не узнавал этот мир. Он на какое-то время попал в прошлое. Стоило закрыть глаза, и площадь наполняется народом, музыкой, огнями, гудят автомобили, сверкает рекламой кинотеатр Киргизия, из всех окон торгового центра льётся яркий свет, и люди с тележками деловито снуют по торговым залам. Он вспоминал, и в эти минуты все горести отступали. Болезнь, сжигающая изнутри, стыдливо ползала и пряталась в самой глубине организма. Рана переставала ныть, а душа расцветала от воспоминаний, согревалась, и Сергей, пожалуй, впервые со дня рождения сына почувствовал себя чуть ли не счастливым. "Папа", сказал Денис. Он открыл глаза. Мёртвая площадь в мёртвом городе, занесённая снегом. Нет никакой сказки. Да и была ли она? Папа, повторил Денис и показал рукой. Видишь, что это? Вижу, послушно сказал он, посмотрел на Макса и ответил. Метро, сынок. Митро